Глава семнадцатая. Открыв глаза, очередной раз убедилась, что всё происходящее не сон, а моя печальная реальность. Как же было хорошо и тепло ночью, и как же тошно и горько сейчас. Но хотя бы не разболелось, уже плюс. Однако тело местами продолжало ныть. Надо бы обезболивающее выпить. Так, а где мои лекарства? Ни на столе, ни в чемодане. Какого чёрта? Вот же подонок! Он и пакет забрал! Боится, что наглотаюсь таблеток. Выродок. А когда хотела подняться, замок с внешней стороны щёлкнул. «Доброе утро, Яна Дмитриевна!» В каюту зашла Инесса. «Позволите Кевину занести поднос?» «Пусть заносит», — пожала плечами. Сейчас же на пороге появился рослый матрос с большим и явно тяжёлым подносом в руках. Сама же Инесса держала поднос поменьше. Опустив их на стол, Кевин забрал колпаки и сразу же покинул койоту. Удивительно, он даже не посмотрел в мою сторону. Видимо, Стрельцов их тут всех запугал. Наверное, его помощница скоро начнёт прятать глаза. А то вдруг я ей понравлюсь. Конченый псих. «Здесь слишком много всего», — глянула на тарелки. «Или это на весь день?» «Нет, что вы!» «Это всего лишь завтрак». Зимьян Олегович распорядился подать несколько блюд на выбор. И собралась уйти но ну, нет, не так быстро, госпожа правая рука. Вы хотели поговорить со мной?» Подошла к ней. «Да, хотела. Но сейчас не лучшее время». «А когда будет лучшее?» «Пожалуйста, не травите душу, мне и так погано». На что она нахмурилась. Задумалась на пару секунд, после чего заговорила. «Ты хочешь уйти отсюда?» «Безусловно». «Хорошо. В таком случае слушай меня внимательно, повторять не буду. Веди себя послушно, не нарывайся». А когда яхта пристанет к берегу, ты получишь свои документы, телефон и деньги на билет. Прибудем мы вечером, так что сумерки тебе в помощь. Уходить надо будет быстро. Обычно рядом с пристанью дежурит такси. Советую не мешкать и брать первую попавшуюся машину. Ближайший аэропорт Джерона. Поезжай сразу туда. Однако сама понимаешь, в какой-то момент всё может пойти не так. И если побег накроется, моего имени в этой всей затее фигурировать не должно. Понимаешь? Понимаю. «Я тебе не враг, Яна. И мне совершенно не нравится вся сложившаяся ситуация. Но Демьян Олегович очень серьёзный человек. А ещё может быть очень опасным и крайне мстительным. Я не хотела бы пасть жертвой его мстительности. Не волнуйтесь, вас подставлять не буду. Клянусь». «Ладно». Позволила себе улыбку. «Значит, договорились. И да. Твои лекарства у меня. Если что-то понадобится, я принесу». Так распорядился Демьян Олегович». «Зачем же вы работаете на него? Он вас тоже заставил?» «Нет». Улыбнулась шире «Не заставлял. Это долгая история. Приятного аппетита, Яна». «Спасибо». «Как же хочется ей верить». То, что Инесса не в восторге от моего здесь пребывания, это я поняла практически сразу. Уж лично я и чем не угодила или действительно она не оценила поступок своего босса, не знаю. Да и плевать. Главное, Инесса согласна помочь. Настроение сразу улучшилось. Но стоило вспомнить, что я со вчерашнего вечера в запертии, сидеть мне тут ещё два дня, как на душе снова заскребли кошки. Угодила же я в переплёт. А всё от наивности и глупости. Наивных жизнь бьёт по голове дважды. Всё верно. И сразу расхотелось есть. Но Инесса права. Надо мне остепениться. В конце концов, два дня не две недели. Как-нибудь вытерплю. Так потекли часы ожидания. Я ждала, что вот-вот откроются двери, вместо Инессы в каюту зайдёт монстр за своей дневной порцией развлечений. Однако он не шёл. Это напряжение убивало. От каждого щелчка замка я вздрагивала, но из раза в раз ко мне заходила Инесса. Под вечер я не выдержала. «Прошу прощения, а Демьян Олегович ничего не говорил о своих намерениях?» «Нет, ничего». Поставила передо мной ужин. «А что конкретно ты имеешь в виду?» «Собирается ли он сюда?» «Сегодня Демьян Олегович занят работой. О своих планах мне не докладывался. Поэтому не могу знать». «Ясно». «А вы могли бы передать ему просьбу?» «Конечно. Мне надо позвонить бабушке. Он обещал, что я смогу разговаривать с ней каждый день. Просто... уже вечер. Насчёт этого распоряжения есть. После ужина я вас провожу в рубку». «Хорошо. Спасибо». «Неужели он так и не придёт?» «Хотя... ещё целая ночь впереди».